99. День был прохладный, но весна вступала в свои права. Начинали цвести деревья из-под земли, пробивались крокусы. На лазурно-голубом небе ярко светило солнце. У меня в запасе оставалось еще больше часа, и я решил пройтись и подумать. Прошло так много времени, а я все еще пытался разобраться в происшедшем и в своих чувствах. Я пошел на север, по Бауэре, мимо Купер-Юнион. Примечание. здания частного колледжа на Манхэттене. Конец примечания. Старые здания здесь резко контрастировали с новыми современными. В последнее время я много думал об этом, о прошлом и настоящем. Почти на каждой второй улице города шло строительство, и шоу мешал мне сосредоточиться. На назначенную в центре города встречу я пришел слишком рано. Обеденный перерыв уже закончился, и кафе было полупустым. Выбрав кабинку в глубине зала... Я заказал кофе и уткнулся в телефон, читая и перечитывая электронную почту. Поэтому вздрогнул, услышав рядом «Привет». Алекс села напротив, сняла шелковый шарф и расстегнула куртку. «Хорошо выглядишь», — произнес я осторожно. Хотелось сказать «потрясающе», ведь так оно и было. Хотя в выражении лица ее что-то переменилось за это время. В нем стало больше открытости и понимания. Может быть, я впервые увидел настоящую «Алекс». Она заказала чашку чая и подождала, пока отойдет официантка. «Ты побрился», — заметила она. «Лицо стало видно». «Это хорошо?» «Да», — ответила она и опустила глаза. Мы не виделись четыре месяца с того самого вечера, когда она была ранена, хотя я каждый день звонил в больницу и три раза ездил туда. Алекс отказывалась от свиданий. Я спросил, как ее самочувствие. «Теперь все хорошо». Пуля задела легкая, хотя ты это и так знаешь. Все оказалось не так страшно, как выглядело». Когда Алекс говорила это, она приложила руку к груди, потом убрала ее, словно этот жест был слишком интимным. «Хирург сказал, что мне повезло». Она помолчала, потом поблагодарила за то, что я приходил в больницу, спросила, как моя рука, которая полностью зажила, затем проговорила. «Прости, что отказывалась от встреч, но...» — Пустяки, главное, что ты выздоровела. Она еще раз поблагодарила и продолжала. — Я хотела попросить прощения за то, что я... Алекс покачала головой и замолчала, как будто у нее закончились слова, или она передумала, что собиралась сказать, а потом просто изобразила улыбку. — Ладно. Хватит обо мне. Чем ты занимался? — А, верно. Ты же не знаешь. — Чего не знаю? — Что я вернул ее. Монну Лизу. «Что?» Алекс даже подалась в мою сторону, и мне захотелось тоже наклониться и поцеловать ее. Но я сдержался и, пересказывая ей события последних месяцев, старался контролировать свои эмоции. «Только понимаешь, это не для огласки. Это нельзя никому пересказывать. Обещаешь?» «Да, клянусь». Я решил рассказать ей все, главным образом, потому, что мне этого очень хотелось. «В общем, я съездил в Париж, в Лувр». Все объяснил, привел доказательства и вернул им оригинал. Это если коротко. На самом деле все было немного сложнее. Я действовал через Интерпол, со мной были аналитик и инспектор. Подробнее я тебе как-нибудь в другой раз расскажу. Слова в другой раз отдались эхом в моем сознании, но я надеялся, что так оно и случится. Это очень помогло моему другу, Смиту, аналитику. Его восстановили в должности и даже повысили, но это уже другая история. «У тебя есть друзья в Интерполе?» «Я всегда знала, что ты шпион». Алекс рассмеялась, а потом замолчала. «Стоп! Ты говоришь, что нашел оригинал картины и вернул ее в Лувр, а Монна Лиза, которая висела в музее все эти годы, была поддельной?» Я кивнул. «А где был оригинал? Как ты его нашел?» «Он...» Я не смог удержаться от драматической паузы. «Висел на стене в подвале твоего отца». «Что? Погоди!» «Значит, ты в тот раз солгал ему?» Я еще раз кивнул. «Ух ты!» — сказала она, потом, подумав, попросила. «Пообещай мне одну вещь». «Все что угодно». «Обещай, что мой отец никогда не узнает, что оригинал был у него. Не хочу, чтобы он испытывал удовольствие при мысли об этом». «Из моих уст он этого никогда не услышит». «Из моих тоже». Алекс, откинувшись на спинку стула, покачала головой. «Выходит...» Ты не получишь никакого общественного признания, сделав такое важное открытие? — Нет, — ответил я. Мы дали обещание музею. Правду знают только в Лувре и Интерполе. Все документы, абсолютно все, что связаны с этим делом, засекречены. Насколько мне известно, даже уничтожены. — Ух ты! — снова удивилась она. — Ну что ж, и я буду молчать как рыба. — Надо молчать. Даже на суде над твоим отцом. — Обещаю. — сказала Алекс. — Только суда не будет. — Что ты хочешь этим сказать? Почему не будет? — Думаю, он провел в тюрьме не больше одного дня, если вообще до нее доехал. Я уверена, что его выпустили под залог, хотя на самом деле я не в курсе. Я с ним не разговаривала с тех пор и не собираюсь. Никогда. Она судорожно вдохнула и медленно выдохнула. Я сказал, что нам не обязательно это обсуждать, если ей слишком тяжело, но Алекс ответила, что она вполне в силах об этом говорить. «Так почему суда не будет?» — спросил я. «Он скроется задолго до того, как это случится». «Разве он не носит на щиколотке одну из этих штуковин?» «О, я уверена, что он уже заплатил кому-нибудь, кто носит ее вместо него. У него деньги припрятаны по всему миру. Он просто исчезнет». «Ну, хотя бы все его краденные картины были возвращены». «Да, это уже кое-что...» Мы помолчали. Мне хотелось сказать, как много она для меня значит, и спросить, нужен ли я ей хоть немножко. Но я не сказал ни того, ни другого, боясь услышать ответ. Вместо этого я спросил. «Как поживает твоя мама?» «Это из-за нее. Для нее я все это делала...» Алекс воспользовалась моментом, чтобы высказать то, что давно хотела. «Ты понимаешь...» «Я кивнул. Я это уже давно понял». «Мой ад... От... Бэйн, он грозил, что ее переведут в очень плохую клинику, и...» Она перевела дыхание. «Это не оправдание, я знаю. Но все, что платил мне Бэйн, я переводила на ее лечение. Я внесла предоплату за два года вперед, и это уже кое-что. А потом... Потом что-нибудь придумаю. Время есть». «Это здорово», — сказал я, и она кивнула, вводя пальцем по цепочке с медальоном. Тонкая золотая линия на ее кремовой коже, как на картине, которую я рисовал с нее по памяти. «А почему Варда?» — спросил я. «Это мамина девичья фамилия. Они развелись, когда я была еще маленькой. Не было смысла брать его». Она замолчала, потом тихо добавила. «Слушай, я должна это сказать. Прости меня, Люк, за все» я никогда не думала. Представить себе не могла. Мне тоже было за что просить прощения. Что я и сделал. Десятки раз я репетировал разные слова, которые собирался при этом сказать, но они как-то вдруг перестали иметь значение. И простого «прости» оказалось достаточно. Алекс кивнула. Лицо ее немного просветлело, и она спросила, какие у меня еще новости. У меня не было большого желания говорить о своих делах, но хотелось побыть с ней подольше поэтому я стал рассказывать, что вновь занялся живописью и как теперешние мои работы отличаются от того, что я делал раньше. У меня даже побывали несколько дилеров, и один из них заинтересовался настолько, что хочет устроить мне выставку, когда я соберу все работы вместе. Правда, это может занять некоторое время. «Вот видишь...» — перебила она. «Я же говорила, что ты найдешь другую галерею и беспокоиться не о чем, помнишь?» «Да». Кроме того, я помнил, что она верила в меня даже тогда, и это для меня много значило. Кажется, я еще спросил тогда, не ведьма ли ты? «Без комментариев», — улыбнулась Алекс. «Как здорово, что ты снова творишь!» Я стал рассказывать о своем ощущении, что я нахожусь на пороге чего-то нового, и мне нужно просто продолжать рисовать, а там будет видно, что из этого получится. Она наклонилась ко мне, и было видно, что она действительно внимательно слушает». Мне хотелось рассказать ей все о своих новых картинах, чтобы она гордилась мной и уважала меня, чего мне так не хватало в юности, когда я усердно работал, чтобы получить все то, что чуть не потерял недавно. Я вспомнил Перуджу и то, как Симона верила в него и его искусство, когда никто больше не верил, и как она унесла эту веру с собой, когда умерла, и эта утрата заставила его лгать и воровать. Один друг мне сказал... «Никогда не знаешь, что придаст сил и заставит тебя снова работать». Мне вдруг вспомнились эти слова Смита, которые я почти забыл, а он оказался прав. «Приятно слышать. Ты вернулся к преподаванию?» «Да, и оно тоже пошло лучше». Так оно и было. Мне все больше нравилось читать лекции, и я чувствовал, что действительно знаю свой предмет и хочу им заниматься. «Это довольно забавно. Теперь я понимаю, сколько тайн в истории искусства». И стараюсь передать своим студентам это ощущение. Предлагаю назвать твой новый курс «О чем мы в неведении, в искусствоведении». Даже рифмуется. Я улыбнулся, и мы оба замолчали. Так много всего хотелось сказать, но я едва ли не физически ощущал, как слова застревают в горле, потому что я совсем не был уверен, что Алекс хочет их услышать. «Рада, что у тебя все хорошо», — наконец произнесла она. «А у тебя как?» «Мне нужно...» «Во многом разобраться». «Я уверен, что у тебя получится», — сказал я. Она поблагодарила и начала подниматься из-за стола. Но я сказал, «Останься, пожалуйста, уже не заботясь о том, насколько уместно это прозвучит». Алекс неуверенно села. «Я подумываю уехать куда-нибудь», — сказала она. «Да? Надолго?» «Пока не... приду в норму». «Я думал, ты уже в порядке». «Я не о физическом здоровье. Мне нужно просто время. Но мне нужно будет заботиться о маме, так что это ненадолго». «Ну, хоть ненадолго. Только мне все равно хотелось прокричать. А как же я? Как же я без тебя?» Алекс снова встала. «Подожди. Помимо воли я произнес это очень настойчиво. Мне еще нужно кое-что сказать». Она снова опустилась на стул, но так, словно готова была в любой момент убежать. «Ничего страшного. Просто накопились кое-какие мысли». «Хорошо». Она прикусила нижнюю губу, словно ждала, что я начну обвинять ее в чем-нибудь. А у меня вдруг опять куда-то пропали все заготовленные слова и отрепетированные фразы. И вместо них в сознании остался один вопрос, который занимал меня с тех пор, как я вернулся домой. Его-то я и озвучил. «Как ты думаешь, прошлое влияет на настоящее?» или наоборот настоящее влияет на прошлое я хочу сказать наши знания о прошлом влияют на наше настоящее на то кем мы становимся или наоборот очень философский вопрос ответила алекс вдруг успокоившись и постучала пальцем по подбородку думаю есть немного и того и другого она помолчала отвела взгляд потом снова посмотрела на меня я тут тоже кое о чем думала «И тоже хочу у тебя спросить». Я ждала эти несколько секунд были, наверное, самыми долгими в моей жизни. «Сможем ли мы когда-нибудь забыть прошлое? Все, что было сказано и сделано, принять и оставить это позади?» «Да». С облегчением произнес я и протянул ей руку. «Я точно знаю, что смогу». Алекс ничего не сказала, только выдохнула, словно долго сдерживала дыхание. Затем она нежно обвела мои пальцы своими. Юг Франции. Лето в этом году наступило рано. Уже в середине мая солнце ощутимо припекало, ярко сияя на светло-голубом небе. Симон пробирался через высокие пурпурные ирисы и траву, такую свежую и зеленую, что она казалась не настоящей Венчанца наблюдал за сыном издалека. По лицу и по спине у него тек пот. Он только что закончил переносить дрова из дома в небольшой сарай, который построил, чтобы освободить место. Они все так же жили втроем. Симону было уже почти три года. Венчанца видел, как сын Бойко перебежал через лужайку, а потом понял, что привлекло внимание малыша. Лягушка, которая отпрыгивала каждый раз, когда он протягивал руку, пытаясь ее схватить. Симон промахивался и падал на бок, смеясь как от щекотки. Венчанца тоже засмеялся. Все-таки он как-то смог преодолеть свое горе. Он не забыл Симону, не хотел ее забывать и никогда бы не смог это сделать. Но он продолжал жить и двигаться дальше. Он увидел, как Симон бросился на лягушку, опять промахнулся, упал и захихикал. Потом снова прыгнул и схватил ее. Лягушка безуспешно пыталась высвободиться из его руки. «О -о -о — закричал Симон и оглянулся на отца, протянув руку и показывая добычу. — Смотри! — Хороший улов! — одобрил Венчанцу. Симон ворковал над лягушкой, и солнце играло на его щеках и золотистых волосах. Потом он намеренно и подчеркнуто рожал ладони, лягушка выпрыгнула. — Иди, лягушонок! — сказал Симон. — Иди! Венчанца кивнул ему и улыбнулся. — Молодец! Хороший мальчик! Он смотрел на сына и думал о том, что жизнь начинается с игры. Погоня, плен. Он вспомнил долгие месяцы, проведенные в тюрьме. Память об этом начала сглаживаться, словно это случилось с кем-то другим. Вспомнил он и о своих обещаниях, данных Симоне. В частности, обещание принести картину Леонардо. Глупое обещание, которое больше не имело значения. А что имело значение, так это его последнее обещание» быть счастливым, и он сдержал его. Он представил себе Симону, как она делает пируэт. Ее широкая юбка задирается до колен, ее лучезарную улыбку. Симон не торопился вставать на ноги и тянул ручки вверх, покачиваясь из стороны в сторону. Венчанцы поднял его на руки. Сын смотрел на него снизу вверх, и отец видел в его лице черты Симоны. Мальчик обхватил его за шею, сказал «Папа». И Винченцо показалось, что его сердце вот-вот разорвется от счастья. Он обнял сына. Тот положил голову ему на плечо. И Винченцо посмотрел поверх его золотистых кудрей на каменный дом, который он купил и отремонтировал, на посаженные им деревца и кусты, которые, наконец, зацвели. Он больше не был эмигрантом, безликим бродягой. Теперь у него был дом и сын